Глава 3. Плохое настроение, проблемы в отношениях, привычки и зависимости, как и почему мы им поддаёмся. Периодически у каждого из нас бывает дурное настроение. В большинстве случаев нам удаётся довольно быстро с ним справиться, но иногда плохое настроение или дурные привычки не ослабевают и оказываются очень живучими. Например, мне недавно пришло письмо от мужчины из Индии, который пишет, что 32 года чувствует себя подавленным. Он начал слушать мой еженедельный подкаст «Feeling Good», и ему уже стало легче. Сноска. Подкаст «Feeling Good» можно бесплатно прослушать на сайте www.feelinggood.com. В правом углу любой страницы находится виджет, где можно, оставив свой адрес электронной почты, подписаться на обновление — Кроме того, «Feeling Good» можно слушать на iTunes, YouTube и многих других интернет-порталах. Мне было приятно это читать, но стало жаль его из-за того, что ему так долго пришлось страдать. Бывают обстоятельства и пострашнее. Один мой знакомый сказал, что ни минуты в жизни не чувствовал себя счастливым. Каждый день с самого детства он страдал от ненависти к самому себе, гнева и ощущения своей никчемности. Со времен Фрейда многие специалисты пытались объяснить, почему людям так тяжело справиться с депрессией и тревожностью, даже если им изо всех сил помогают психотерапевты. Фрейд называл эту проблему сопротивлением. Он считал, что многие пациенты подсознательно противятся его попыткам помочь. Если вам не нравится термин «сопротивление», можем назвать это состояние «застреванием». Но какое бы название мы ни придумали, вопросы остаются прежними. Почему иногда мы застреваем в плохом настроении, ссорах или привычках? Можно ли сбросить эти путы быстро, а не лежать в течение нескольких лет на кушетке у психоаналитика? За годы работы психиатром я много раз видел людей, которые сопротивлялись терапии. В начале карьеры я лечил фармацевта Мелину. Та, пребывая в депрессии, постоянно жаловалась на жизнь, на друзей и на мужчин, с которыми встречалась. Всех вокруг она называла неудачниками, но почему-то не использовала ни один из тех инструментов, которые я предложил ей для борьбы с депрессией или улучшения взаимоотношений. И сколько бы домашних заданий я ей не давал, Мелинда никогда их не выполняла. В то время можно было подумать, что жалобы интересуют ее гораздо больше исцеления. Это меня озадачивало и расстраивало. Мне нравилась Мелинда. К тому же я был убежден, что подобранные мной инструменты помогли бы, если бы она хотя бы попыталась их применить. Наблюдать за ее сопротивлением было больно. Мелинда была прекрасным и очень интересным человеком. Однажды я сказал, что если она хочет изменить свою жизнь, ей необходимо выполнять домашние задания между нашими встречами. Мелинда ощетинилась и ответила, что если я еще хоть раз дам ей какое-нибудь грёбаное задание на дом, она покончит с собой. Причем рассказала она об этом так, как будто уже все спланировала. Ее тело нашли бы в аптеке, где милинда работала, при себе у нее была бы моя книга со стикером, на котором было бы написано «Он был моим психотерапевтом». Мне стало страшно, я пошел на попятную. Сказал себе, что слишком сильно давлю, что, возможно, мне нужно просто слушать ее, давать больше тепла и поддержки. И тогда милинда рано или поздно меня услышит. Но два года спустя милинда оставалась такой же депрессивной и как в нашу самую первую встречу. Мне казалось, что я ее подвел. Что же я делал не так? Что никак не мог раскусить? За годы работы в моем кабинете побывало множество пациентов, которые выполняли все задания и быстро восстанавливались. Это и раньше, и сейчас доставляет мне невероятную радость. Но приходили ко мне и пациенты, подобные Мелинде. В чём же было дело? Неужели им хотелось чувствовать подавленность, тревогу и злость? Мне казалось, если я дам ответ на этот вопрос, то, возможно, придумаю новый, быстрый и гораздо более эффективный способ помочь своим пациентам. Но существовал ли ответ? И если да, то где он скрывался? Странный сон. Однажды ночью я проснулся от очень яркого сна. Мне привиделась таблица, в которой перечислялись главные причины терапевтического сопротивления, результату и процессу для каждого из этих четырех состояний — депрессия, тревожность, проблемы в отношениях, привычки и зависимости. Из таблицы становилось ясно, что сопротивление результату и процессу сильно отличаются. Но что же это значит? Сопротивление результату означает, что вы испытываете смешанные или даже негативные чувства по поводу исцеления. Например, при депрессии вы можете поругаться с психотерапевтом или любым другим человеком, который попытается помочь. Иными словами, может показаться, что вы не хотите хороших результатов и цепляетесь за депрессивные переживания. Сопротивление процессу — это совсем другое дело. Обычно это означает, что вы хотите исцелиться, но для этого нужно сделать кое-что еще, чего совсем не хочется. Например, у вас тревожность, и поэтому вы боитесь смотреть в глаза своему страху. Или депрессии, а вы не хотите выполнять задания между встречами с терапевтом. Информация, которая была изложена в таблице, стала для меня озарением. И ведь там подробно описывалось, почему люди застревают в депрессивном и тревожном состоянии, плохих отношениях, нездоровых привычках или зависимостях. Конечно, мой сон не появился сам собой по волшебству ниоткуда. Я уже какое-то время почти безрезультатно думал о сопротивлении. Мой мозг часто работает так. Когда из-за какой-то проблемы я не могу продвинуться дальше, то просто сдаюсь и ложусь спать, а потом посреди ночи мне вдруг приходит ответ. Когда такое случается, это всегда интересно. Смотрите таблицу сопротивления.